Глава двадцать первая Шумными и веселыми бывали в университетском пансионе перерывы между уроками. В большом зале ученики прохаживались парами и группами, оживленно беседу или горячо споре, и об игре Мочалова и только что вышедшей седьмой главе Онегина, которая своей простотой и реалистичностью вызвала резкие нападки булгарина, и о том, кто лучше ведет занятия, павлов или перевозчиков, И о том, сообщит или нет классный надзиратель Павлову, что один из учеников старшего класса опять принес в пансион запрещенные стихи. В углу актового зала боролись, чтобы размяться, а в упустевшем классе, где собралась небольшая группа учеников, кто-то читал такие стихи, к которым весьма сурово отнеслось бы третье отделение канцелярии его величества. Да, дух вольности царил не только в университете, как это было весьма хорошо известно шефу жандармов графу Бенкендорфу, и не только ему. Граф Бенкендорф не приминул поставить его величество государя-императора в известность о том, что благородные воспитанники университетского пансиона имеют весьма неблагородные склонности, а именно. Они интересуются судьбами низшего сословия государства российского, крепостного крестьянства и обсуждают действия правительства, открыто заявляя, что основа основ русского самодержавия — крепостничество, позор России. В один мартовский солнечный день в Большом актовом зале был особенно оживлен. Дурнов, подойдя к небольшой группе учеников, спросил негромко. Кто хочет послушать стихи Пушкина, которые я списал сегодня? Пойдемте в класс, там сейчас никого нет. Я вам прочту их, но в руки никому не дам. Господа, кто идет? Все, конечно. Может быть, поставить кого-нибудь сторожить в коридоре? Ну вот еще, кто согласится. Всем послушать хочется. Да и нет никого теперь в коридоре. А войдет кто уберем? Дурнов начинает читать стихотворение, которые уже тайно ходят по Москве. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд, и дум высокое стремление, а Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода Воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Уже раздался звонок, конец перерыва, Когда в коридоре появился высокий генерал. Внимание его привлек список лучших воспитанников, Гордость пансиона. Что это, Николай Тургенев? Так вот оно что. Здесь славят одного из участников восстания 14 декабря. Генерал грозно посмотрел на учеников, вихрем промчавшихся по коридору, и, проводив их глазами до дверей класса, медленно проследовал дальше. Проходя мимо полуприкрытых дверей, он еще раз остановился и прислушался. Кто-то читал стихи, но слов нельзя было разобрать. И вдруг одна строка... «Всего четыре слова. Братья меч вам отдадут». «Какие братья? Какой меч?» — подумал генерал. «Как будто слыхал я где-то эти слова, не припомню. Надо будет справиться у Бенкендорфа». Он передернул плечами и прошел в следующий класс, где ученики рассаживались по своим местам. «Чей-то отец пришел?» — шепнул один ученик соседу. Мальчик обернулся, увидел генерала и обомлел. Он вскочил со своего места и гаркнул на весь класс. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Не успели ученики сообразить, что им нужно делать, если это в самом деле император, как уже захлопали в коридоре все двери сразу, и директор Курбатов быстро вошел в класс. За ним шел Павлов с побледневшим, но спокойным лицом. За Павловым спешили учителя и классные надзиратели, торопливо дергивая мундиры, приглаживая волосы. У двери столпились было сторожа во главе со швейцаром, но их немедленно удалили. И инспектор Павлов, низко поклонившись, сказал. «Простите, Ваше Величество, виноваты. Все виноваты, не узнали, не ждали». «Пожалуйте, Ваше Величество, через минуту в директорской, и все будет готово к вашему приему», — говорил перепуганный директор. «Как вы сказали, в директорскую». «Нет, свактовый зал, куда немедленно собрать и всех ваших...» Его Величество останавливается, подыскивая подходящее слово, и с явной иронией заканчивает. «Ваших благородных воспитанников!» Классные надзиратели бросаются по классам, и через минуту толпа учеников заполняет зал. Император входит, и все замирают. Слышно, как за окнами постукивает о железный карниз первая капель. Миша стоит в первом ряду своего класса и смотрит, в выскаженное гневом, лицо царя. Его величество начинает говорить, задыхаясь от негодования. «Как? Это скопище сорванцов, носящихся галопом по коридорам, называется благородным пансионом? Хороши нравы в московских учебных заведениях? Позор! Это таковы-то мои верно подданные». Я прошел по всему пансиону, и ваши благородные ученики даже не узнали меня, стежками были заняты. Павлов, Мерзляков и Райч переглядываются. Чему здесь учат? Кого готовят воспитатели этого благородного пансиона? Может быть, они думают, что такие сорванцы, лишенные всякой дисциплины, могут стать верными слугами царя и Отечества? «Нет, следует немедленно принять самые строгие меры к искоренению духа вольности в этом учебном заведении. И теперь я лично позабочусь о том, чтобы эти меры были как можно скорее проведены в жизнь». С этими словами император Николай I отвернулся от застывшего строя учеников и, передернув с раздражением плечами, покинул благородный пансион. Это произошло 11 марта 1830 года. А 29 марта последовал указ, лишивший благородный пансион всех его льгот и превративший его в обыкновенную гимназию общего типа с введением розы как для поддержания дисциплины в качестве метода воспитания. Весной, вскоре после указа императора о преобразовании пансиона, любимец всех учеников инспектор Павлов, сложил с себя свои обязанности и покинул веренное ему учебное заведение. А вслед за ним прошение об уходе из пансиона подали несколько воспитанников, и в их числе один из лучших учеников Лермонтов. «Протест, протест», — шепотом говорил в учительской директор, грустно покачивая головой. «Да-да, в короткое время не узнать стало нашего университетского пансиона. Одна печаль».